Глава 1268. Истинные адепты могли не спать веками, если не тысячелетиями, но драконы не были истинными адептами в истинном. Простите за каламбур в понимании этого слова. Им, как и простым смертным, ввиду своей двойственности физической природы требовались еда и сон, причём последнее По глубоким чёрным кругам под глазами принцессы было видно на лицо опять кламбур. Не спали, моя принцесса, слегка поклонился Хаджар. Они стояли под сеньями уличной беседки. Здесь пахло гарью и застарелой кровью. Что здесь происходило ночью, Хаджар не знал, но догадывался. Город всё же служил перевалочным пунктом, так что из большинства людей его минующих мало кто собирался задерживаться. Это и приводило к тому, что количество стражников на улице, несущих службу в любое время суток, не выглядело чем-то чрезмерным. Скорее, их можно было бы выставить и больше. Ты уверен, что это хорошая идея? Хаджар ещё раз посмотрел на принцессу. Она выглядела почти как человек, но если внешне и существовали какие-то отличия, то внутренне, что же, наверное, все существа, обладающие интеллектом, переживают в той или иной мере одни и те же внутренние войны. Те нет не просто оказалась внутри дворцовой интриги. Она ощутила на себе, что значит, когда в спину вонзают нож. Те, от кого ты ждёшь это меньше всего. Хаджар прекрасно знал, что именно чувствовала принцесса, возможно, даже лучше, чем хотел бы. У нас нет другого выбора, моя принцесса. И те нет, перебила драконица. Просто те нет. Хаджар вопросительно изогнул правую бровь. Не думаю, что в данной ситуации есть хоть какой-то смысл всех этих придворных расшаркиваний, покачала головой тен нет. Наши жизни зависят друг от друга. Без тебя я не смогу добраться до Рубиновых гор, что приведёт к дипломатическому скандалу, а учитывая недавние события, даст повод к войне, закончил за девушку Хаджар, тенет кивнула. А без меня ты, продолжила она, но, взглянув на обруч на голове Хаджара, остановилась на полусловие. «Мне тяжело представить, как ты себя ощущаешь», — вздохнула она. «Если бы я только знала, что достаточно-то нет», — мягко перебил Хаджар. «Когда я отправился на состязание за звание вашего героя, то знал, на что иду. Все знали, каждый из участников». Так что тот факт, что ситуация обрела чуть более острые углы, чем имела до этого, нисколько не влияет на то, что всё происходящее является последствием моего собственного выбора, а никак не внутренних перипетий Рубинового дворца. Тень вновь очередной раз окинула взглядом Хаджара, высокий, выше, чем большинство мужчин драконов в их человеческом обличии, мускулистый достаточно, чтобы сойти за громилу вышибалу в какой-нибудь смертный харчевне, загорелый настолько, что казался изваянием из бронзы, покрытый шрамами, с седыми волосами и татуировками, значение которых те нет не понимала, но всё это как сундук. Да, наверное, это сравнение подходило лучше всего. Броня была бы не самой верной метафорой. А вот сундук, оболочка крепкая и надёжная, неприступная, внутри которой хранилось нечто драгоценное. Учителя говорили, что смертные адепты принимают с течением времени тот облик, в котором чувствуют себя наиболее комфортно. Так, к примеру, адепт, которому не исполнилось и тысячи лет, может предстать в образе древнего старца, если таковым себя ощущает. и иметь при этом беседу с безусым дюнцом, который разменял уже несколько эпох. Хаджар являлся полукровкой, половина его крови принадлежала смертному миру, и может он тоже обладал такой способностью. Хаджар, ты, принцесса так и не успела задать явно неуместный вопрос, как на горизонте показался Абрахам. Он выглядел потрепанным, взглядя подцы животное, больше всего похожее на помесь лошади и бизона, но при этом с лапами льва, чеканил кавалерийский шаг, чуть в развалку, со слегка подсогнутыми коленями. Хаджар мгновенно узнал эту походку, и кем бы ни был Абрахам сейчас, в прошлом он видел высокое небо, носил мундир, но теперь мундир сменился серым кожаным плащом накидкой. белой рубахой, парочки защитных амулетов и талисманов, перевзью с метательными ножами, двумя острыми длинными кинжалами и штанами из шкур разных животных. Где-то там под одеждой, скорее всего, висел медальон его артефактной брони. В том, что последнее действительно имелось в арсенале Абрахама Хаджар, не сомневался. От его кинжалов явно веяло силой артефактов императорского уровня. Да и сам Абрахам при прочих равных выглядел вполне достойным противником, куда более компетентным, чем та парочка драконов. "Ранние пташки, да?" зевнул караванчик, остановив своего странного зверя. Он потрепал его по густому загривку и скучающе прислонился к беседке. В свете лучей, поднимающегося из-за восточных холмов солнца, Хаджар смог разглядеть его чуть лучше, нежели в темноте таверны. Лицо, исписанное неглубокими морщинами и куда более глубокими шрамами. Цепкие, темно-карие, почти черные глаза. Острый подбородок и слегка впалые щеки. Да, адепты могли сохранять свою внешность где-то около идеальной, средне воспеваемый смертными бардами, слагающими свои истории о легендарных героях. Но всё это требовало энергии и воли. Абрахам был не из тех, кто разменивал даже маленькие щепотки своей силы на внешность, и это многое о нём говорило. "Не спорь", ответил Хаджар. Глупо было скрывать данный факт, учитывая то, как выглядела принцесса. Мм, протянул Абрахам ловким движением он достал из перевязи один из метательных ножей и покрутив его между пальцами, начал ковыряться в зубах. Ночка была неспокойная. Вся эта буря, да ещё я слышал от своих, что где-то за городом сражались адепты. Хаджар промолчал, те нет же только переводила взгляд с одного на другого. Ну да ладно, отмахнулся Абрахам, вернув нож обратно, он пригладил свои острые барсучьи усы. Напомните-ка мне ещё раз, господа, что вы забыли в рубиновых горах? Меня зовут Гивена Гуссенс, тут же среагировала тенет. Я картограф из свободного города Девенталь, а это мой телохранитель и проводник. Девенталь, Девенталь, повторяла Абрахам. будто вспоминая что-то получается ты ученица Докланта старый перечник видимо знает толк в том кого ему обучать Доклант переспросила Теннет Наверное вы ошиблись достопочтенный Абрахам но я училась у Заира а после его смерти договорить опять же Теннет не успела Хаджар встал перед ней Не то, что он сомневался в способностях наследницы белого дракона выжить в бою с Абрахамом, просто не хотел рисковать. Обручный в его голове прозрачно намекал на то, чем может обернуться подобный риск. Сообразительный кивнул каким-то своим мыслям о Абрахаме. Через Дивенталь я хожу буквально каждый сезон. Изаир почил уже почти как 20 лет назад, и учеников у него не было. как собственно и ейц, чтобы взять в оборот столь прекрасную леди. С этими словами, без тени пошлого намёка, Абрахам галантно поклонился, а Доклант вовсе класть хотел с прибором на всю эту картографию. Хаджар опустил ладонь на рукоять алого клинка. Так что я понятия не имею, кто вы, развёл руками Абрахам. Хаджар же в этот момент начал ощущать, как пробуждается энергия в источнике Тенет. Оставалось надеяться, что она не станет принимать свой истинный облик. И ладно, что при этом будет уничтожена добрая половина этого городка. Куда опаснее, что их смогут засечь поисковые отряды повстанцев. Но, внезапно вздернул палец караванщик, ты чужак. Если ты, конечно, действительно из чужих земель, кажешься мне умелым воином, а именно такие мне и нужны, так что предлагаю сделку. Какую из-за спины Хаджара, строго и уверенно спросила принцесса, которая теперь совсем не казалась такой беззащитной и наивной, как прежде. Впрочем, она таковой никогда и не являлась. в займовыгодную широко, но поплутовски влыбнулся Абрахам. Как вы уже, я надеюсь, догадались, мои дела с рубиновыми горами не самые прозрачные. Контрабандист явно не сразу смог подобрать нужное слово. Мы с вами договоримся на следующих условиях. Вы присоединитесь к нам, не задавая лишних вопросов и не трепля языками. Мы в свою очередь сойдёмся на тех же условиях. Ваши дела это ваши дела, наши дела исключительно наши. По рукам. Ибрахим плюнул на ладонь, протянул её Хаджару, не потому что не уважал те нет, просто та находилась вне его зоны досягаемости. Без клятв, уточнил Хаджар. Ну, кто знает, как дело может повернуться. Плутовская улыбка стала только еще более плутовской. Никогда нельзя заранее загадывать. В этом предложении был подвох, а внутри этого подвоха еще один. Хаджар ощущал их всем своим «я». Его нутро подсказывало, нельзя иметь с Абрахамом никаких общих дел. И именно поэтому он ответил «по рукам».